Смерть Марии Розалии Нитрибит О смерти западногерманской куртизанки Марии Розалии Нитрибит газеты оповестили утром 2 ноября 1957 года обычной краткой заметкой. Под заголовком ⁇ Белокурая розмарии убита ⁇ стояла. Известная ночному Франкфурту под прозвищем «Белокурая Розмари», 24-летняя женщина найдена вчера удушенной в ее роскошной квартире на Штифштрассе 36. Полиция предполагает, что убийство совершено уже три дня назад. Миловидная женщина, значившаяся в телефонном справочнике «манекенщицы», разъезжала в черном спортивном «Мерседесе», обитом изнутри красной кожей, а по ночам принимала у себя многочисленных мужчин. Никто тогда не мог вообразить, что эти краткие сухие строки положат начало сенсационнейшему уголовному делу Федеративной Республики, что над Западной Германией нависнет угроза величайшего общественного скандала, что несколько сотен богатейших, а потому и почтеннейших представителей промышленности, экономики и дипломатии, на многие месяцы лишаться сна. Что постановки фильма о жизни и смерти Нитребит воспрепятствует правительство. Что иллюстрированный журнал, взявшийся самостоятельно расследовать убийство, вынужден будет уже очень скоро прервать рассчитанный на много номеров репортаж. И пятеро членов Франкфуртской комиссии по расследованию убийств во главе с опытным оберкомиссаром Нершелем Тоже поначалу не предполагали столкнуться в этом случае с чем-то большим, чем обычное убийство проститутки. Об убийстве Нитребит им стало известно от ее приходящей прислуги, 52-летней Эрны Крюгер, безработной актрисы, которая показала следующее. В пятницу, 1 ноября 1957 года, около 17 часов, она позвонила в дверь квартиры Нитребит сделав это после некоторого колебания, так как во вторник, 29 октября, Нитрибет дала ей расчет. Стирая пыль, Эрна разбила вазу, из-за чего у нее вышла ссора с хозяйкой. Однако, желая сохранить за собой хорошо оплачиваемое место, Эрна Крюгер через три дня явилась опять с новой вазой и букетом цветов, чтобы испросить у Нитрибет прощения. Она позвонила трижды, но Рози как она фамильярно называла хозяйку, не откликалась. Из квартиры доносилось лишь жалобное тявканье, и Эрна Крюгер ощутила смутное беспокойство. Рози постоянно носилась со своим белым пуделем, как с ребенком, и всюду таскала его с собой. Не верилась, чтобы она заперла его одного в квартире. Но окончательно Эрна Крюгер поняла, что стряслось нечто из ряда вон выходящее, когда заметила в нише возле двери три полных бутылки молока и три пакета с булочками. Молоко и булочки ежедневно доставляли Нитрибет на дом. Значит, она уже три дня не покидала своей квартиры или не возвращалась туда. Эрны Крюгер был хорошо известен образ жизни ее хозяйки. Да и Нитрибет не делала тайны из своего ремесла. Эрна не раз говорила ей, будь осторожна со своими парнями. Ты никогда не знаешь, кого тащишь за собой в квартиру. Но Рози только смеялась в ответ, хвастливо заявляя, что ее клиентура состоит из самых богатых мужчин Федеративной Республики. Снова услышав тявку Непуделя, Эрна Крюгер сбежала по лестнице вниз и при выходе из подъезда столкнулась с молодым человеком, жившим двумя этажами ниже Рози. Эрна взволнованно рассказала ему о своих опасениях, и он вызвал полицию. Через полчаса прибыл патрульный автомобиль, дверь взломали, и полицейские вошли в квартиру. С другого конца длинного коридора из полуоткрытой двери гостиной тянуло резким гнилостным запахом. Старшему патруля этот запах был знаком со времени войны. Такое зловоние издавали только разложившиеся трупы. Плотные шторы на окнах были спущены, и полицейскому, чтобы осмотреться, пришлось включить свет. Свет. На кушетке лежала женщина в костюме. Полицейский снова вышел, полуприкрыв дверь комнаты, так чтобы придать ей прежнее положение. Женщина на кушетке, несомненно, была мертва. А выяснять, как и почему она умерла, надлежало не патрулю, а уголовной полиции. Он выставил у двери квартиры пост, а Эрна Крюгер сказал останьте здесь, вы потребуетесь как свидетельница». Громахая своими тяжелыми сапожищами, он заспешил вниз. Когда вскоре после 18 часов к дому подъехали два «Фольксвагена» комиссии по расследованию убийств, у подъезда, охраняемого двумя полицейскими, толпилось уже сотни любопытных. Маленький, нервный оберкомиссар Мершель и его увешанные сумками и фотоаппаратами коллеги протолкались к дверям, Уже на нижней площадке лестницы Мершель уловил тошнотворно-сладковатый запах разложения и с неудовольствием сказал следовавшему за ним оберкомиссару Брейтеру, «Несколько дней наверняка прошло». Он покачал головой. «Плохо, мол, для расследования». В комиссию, кроме Мершеля и его заместителя Брейтера, входили два молодых сотрудника научно-технического отдела и полицейский врач Вегенер В комнате, где лежала покойная, у всех пятерых мужчин сразу перехватило дыхание от неимоверной жары и удушающего зловония. Брейтер тут же поднял штору и распахнул окно. Доктор Вегенер прикрутил отвернутый до отказа регулятор отопительной батареи. Обер-комиссар Мершель склонился над трупом и в этот момент уронил шляпу, сдвинутую им по привычке на затылок. Один из молодых сотрудников услужливо поднял ее, отнес в коридор и повесил на вешалку. Он не мог и вообразить себе, какую это вскоре вызовет путаницу. Спустя полтора часа Мершель удалился, забыв в квартире свою шляпу. Дальше все развивалось по законам комедийного жанра. Головной убор руководителя комиссии по расследованию убийств стал отправным пунктом для следствия. «Шляпа, надо думать, принадлежит последнему посетителю Нитребет». То есть убийцы, проницательно заключил обер-комиссар Брейтер, и, велев размножить фотографию этого вещественного доказательства, передал его репортерам, чтобы через газеты разыскать подозреваемого. На другой день комиссия по расследованию убийств получила 256 указаний относительно предполагаемого владельца шляпы, и 116 из них было проверено прежде чем Мершель заметил, что вся операция затеяна вокруг его собственного головного убора. Впрочем, это был не единственный промах, допущенный при осмотре места преступления. Чтобы по степени разложения трупа установить время наступления смерти, судебным медикам необходимо знать, при какой температуре разложение происходило. Но оберкомиссар Брейтер, войдя в комнату, первым делом открыл окно, и напустил холода. Только через час он сообразил измерить температуру воздуха в помещении. А пока сотрудники уголовной полиции возились в квартире, Эрна Крюгер успела съесть найденные ею в нишу у двери булочки и выпить молоко, уничтожив таким образом единственное вещественное доказательство того, что Нитрибут мертва уже три дня. Ведь могло быть и так, что она сама только в то утро 1 ноября выставила на лестницу пустые бутылки и пакеты. Тогда этому обстоятельству не придали значения, но для исхода дела все отмеченные ошибки оказались решающими. Если не считать их, осмотр места преступления протекал обычным порядком. Некоторые выводы оперкомиссар Мершель сделал сразу. Костюм покойный был в порядке, что исключало изнасилование. Но сбитый персидский ковер, опрокинутые кресла, а также вияющие на затылке нитрибит рана, свидетельствовали об ожесточенной борьбе между убийцей и жертвой. Дорогая, хотя и довольно безвкусная, обстановка квартиры внушила Брейтеру уверенность в корыстных мотивах убийства. Правда, Мершель, открыв ящик для пластинок в Родиоле, вытащил оттуда шкатулку с драгоценностями — Но на Брейтера эта находка не произвела особого впечатления. Значит, преступник — тертый калач. Он знает, что сбывать драгоценности опасно и невыгодно. За них и десятой доли их истинной стоимости не выручишь. Этот тип искал деньги. Мершель указал ему на дорогую сумочку из крокодиловой кожи, битком набитую деньгами. Почему же он это оставил? Здесь не меньше трех тысяч марок. Возможно, в спешке просто не заметил. Да и кому придет в голову, что в такой вот сумочке целые кучи денег? Но у него было достаточно времени, чтобы обыскать всю квартиру, а сумка лежала на самом виду, — возразил Мершель. Возможно, в другом месте он нашел так много, что на сумку уже не обратил внимания. Ведь здесь по всему видно, денег куры не клюют. Мершель пожал плечами. Он хорошо знал своего заместителя. Если тот вобьет себе что-нибудь в голову, переубедить его бывает нелегко. Явно обиженный Брейтер продолжал осмотр, а Нершель решил пока обойти всю квартиру. Открыв дверь в соседнюю с гостиной спальню, он на миг изумленно застыл. Посреди комнаты, занимая чуть ли не половину ее, Возвышалась огромная французская кровать, покрытая голубой парчой. Справа от кровати на низенькой тумбочке стоял белый телефон. Рядом с ним фотография мужчины в дорогой рамке из красного софьяна. Лицо показалось Мершелю знакомым. Он точно знал, что уже видел раньше это лицо. Должно быть в газете. Спортсмен, актер, политический деятель. Мершель так и не вспомнил. А несколько минут спустя он обнаружил маленькую записную книжечку. В ней было записано множество имен, не меньше половины которых были знакомы ему по газетам. Эта записная книжечка, фотографии в софьяновой рамке и другие мужские фотографии, найденные затем оберкомиссаром в спальне покойной проститутки, превратили заурядное убийство в громкую сенсацию. Величайший общественный скандал. Оберкомиссар был человек сообразительный и честолюбивый. Обладая прозорливостью и политическим чутьем, он быстро оценил взрывную силу попавших ему в руки материалов. Умело использованные они могли открыть ему путь к вершинам служебной карьеры, но при малейшей оплошности могли также быстро эту карьеру погубить. И Мершель повел себя так, как если бы дело шло о государственной тайне. Своему заместителю он коротко сообщил, что изъял из спальни записную книжку, портрет в кожаной рамке и альбом с 25 фотографиями. Неповоротливый оберкомиссар Брейтер этим удовольствовался. Предписание фиксировать все находки в протокол было выполнено, а большего Брейтеру не требовалось. Он даже был рад, что начальник избавил его от какой-то части работы. «Я ведь вам сейчас больше не нужен. Хочу сразу поехать в управление и доложить обо всем директору уголовной полиции кальку», неожиданно для всех объявил Мершуль и поспешно вышел. Причину такой поспешности Брейтер понял позднее. А в тот вечер, 1 ноября 1957 года, он лишь угрюмо проворчал, что это ему вдруг понадобился шеф того уже нет в управлении как ни спешил руководитель комиссии у выхода из квартиры ему пришлось задержаться путь ему преградила возмущенная Эрна Крюгер это безобразие господин комиссар заставить меня больше часа торчать на холодной лестнице это никуда не годится простите кто вы, собственно, такая? Женщина, открывшая убийство Фрейлен Нитребит. Гордо, точно о гражданском подвиге, объявила Эрна Крюгер. Яркие осветительные вспышки вынудили Мершеля испуганно отшатнуться. Несколько репортеров уже проникли на лестницу и теперь не упустили случая заснять руководителя комиссии вместе с женщиной, обнаружившей убийство. Закрывая лицо руками, Мершель с раздражением крикнул «Прошу немедленно прекратить фотографирование, господа, или я велю изъять у вас пленку». Репортеры, однако, продолжали снимать, пока стоявший у двери квартиры постовой силой не согнал их с лестницы, выбив при этом из рук у одного из них фотоаппарат. Мершель тем временем отвел свидетельницу в кухню и удивленно спросил, «Так это вы обнаружили убийство?» Эрна Клюгер оживилась и стала подробно рассказывать, почему она пришла сюда, сколько раз звонила, как заподозрила недобрые и как еще раньше предостерегала Нитрибет от неразборчивых знакомств. Оберкомиссар плотнее притворил дверь к кухне. «Вы хорошо знали покойную? Еще бы, я бывала здесь почти ежедневно. Вы ее родственница? Я большие годы поддерживала порядок в ее квартире. Наршаль вынул блокнот. «В таком случае скажите, пожалуйста, ваше имя?» И адрес. Ответив на вопрос, Эрна Крюгер словоохотливо и с достоинством прибавила. «Вообще-то я не прислуга, господин комиссар. По профессии я актриса, но вы знаете, какие нынче в театрах порядки. Роли достаются только молодым». Кивнув из вежливости, Мершуль прервал ее словоизлияние. «Вас еще подробно обо всем допросят фрау Крюгер. Сейчас ответьте мне только на пару вопросов». Он предложил ей стул, а сам примостился на краешке стола. Когда вы последний раз беседовали спокойной? Во вторник. Это значит двадцать девятого. В какое время, не помните? Отлично помню. Я пришла ровно в одиннадцать, как всегда. Раньше одиннадцати мне приходить не разрешалось, так как Розе всегда поздно вставала. Я убрала в квартире и вычистила ковры. В три Рози отосла меня домой, потому что ждала гостя. «Пришел Поль Манхен. Кто такой Поль Манхен? Ну, как вам сказать, приятель Рози, друг ее, но не любовник, господин комиссар. Вам известно его полное имя и где он живет? Его зовут Хейнс Польман. Это, собственно, все, что я о нем знаю. Живет он здесь, во Франкфурте, но на какой улице, я вам сказать не могу». Норшар записал в своем блокноте фамилию Польман и поставил напротив нее большой вопросительный знак. Ну адрес мы сами выясним. Итак, вы, значит, ушли. Когда явился этот господин Польман? Не за Польмархина, господин комиссар. Роза Мария ожидала и кого-то еще. Она и Польмархину сказала, что у нее мало времени. А кого она ожидала, вы не знаете? Нет. Наверное, кого-нибудь из ее обычных посетителей. Он позвонил в два, и я слышала, как Рози сказала, но не больше чем полчаса. У нее были другие планы. Не имею понятия. Итак, вы ушли в три часа. Да. И со вторника больше не были здесь. Нет. Но ведь вы сказали, что приходили почти ежедневно. Эрна Крюгер вынула из своей хозяйственной сумки два пакета бережно развернула их и извлекла на свет вазочку из дымчатого стекла и три связанные вместе с гвоздики. Только теперь она рассказала о скандале из-за разбитой вазы и последовавшем за ним увольнении. Так бывало после каждой ссоры, но на этот раз я очень обиделась и поэтому несколько дней не приходила. Я хотела уже подыскать себе новое место, но потом все-таки пожалела, вот и купила вазу и цветы. Чтобы уложить ее? Да, примерно так. И пришли сюда сегодня, во второй половине дня. Да, около пяти. Норшель встал, немного походил по кухне и, наконец, вынул фотографию, которую обнаружил на тумбочке в спальне. Фрау Клюгер, вам знаком этот человек? Женщина лишь мельком взглянула на снимок. Это барон. Что за барон? имя. Эрна Крюгер высоко подняла плечи. «Не могу вам сказать. Она называла его просто барон. Какой-то богатый фабрикант из Эссена. Больше я ничего о нем не знаю. Рози хвастала, что он богаче всех в Европе». «Они долго были знакомы?» «Сколько я работаю здесь, он бывал у нее». «И вы никогда не слышали его имени?» Оно меня не интересовало, мне пришлось бы запоминать слишком много имен. Несколько мгновений оберкомиссар испытующий смотрел на Эрну Крюгер, точно желая по ее лицу определить, правду ли она говорит. Затем показал ей другие фотографии. А этих людей вы знаете? Тоже только в лицо. Все они также же приятели Нитрибит? Иначе она не хранила бы их фотокарточек. Мершель снова спрятал фотографии и, видимо, намеревался закончить на этом допрос. Эрна Крюгер встала и потянулась за вазой и гвоздиками. «Один момент, фрау Крюгер. Необходимо предупредить вас, что все, о чем здесь говорилось, должно остаться тайной. Если вы станете рассказывать об этом, вы повредите следствию и таким образом превратитесь в пособницу убийц. Его настойчивый тон не произвел на женщину особого впечатления. Она равнодушно ответила, «С кем мне об этом говорить? И кого, кроме полиции, это интересует?» Она спрятала в сумку вазу и начавшую уже вянуть гвоздики. «Можно мне идти, господин комиссар?» «К сожалению, нет», — неожиданно возразил мёршель «Я должен попросить вас проехать со мной в управление». «Сейчас?» «Но мне нужно еще кое-что купить. Магазины скоро закроются». В управление я могу прийти и завтра, она начала сердиться. И потом, я ведь ничего больше не знаю, я вам уже все сказала. Считая разговор оконченным, она направилась к выходу, но оберкомиссар удержал ее за руку. Минуточку, фрау Крюгер. Мне думается, вы могли бы рассказать еще очень многое, если бы только захотели. Что это значит? Вы думаете, я вам солгала? По крайней мере, вы не сказали правду относительно вашего увольнения. Разбитая ваза не кажется мне достаточно веской причиной. Просто вы не знали, Рози. Она из-за каждого пустяка грозилась уволить меня, я уже к этому привыкла. Если вы к этому привыкли, почему же вы на другой день не вернулись к ней? Эрна Крюгер, окинув обер комиссара подозрительным взглядом, сердито поставила на стол сумку, Набрала в легкие воздуха и словно взорвалась. Вот, значит, как. Теперь вы хотите сказать, что я виновата в этой ссоре с розе Я хочу только одного. Узнать, почему вы не вернулись сюда на следующий же день. Почему, почему, зная, что вы поднимете из-за этого такой шум, я, конечно, вернулась бы в среду. Ответьте на мой вопрос по существу, фрау Крюгер. «Боже милостивый, да я вам уже сто раз на него ответила. Мы тогда крупно повздорили, и я хотела подыскать себе другое место».